Глава 3. Моему последнему воспоминанию об отце уже 4 года. Помню утро после выпускной церемонии в колледже. Я осталась ночевать в родительской квартире на доме на 64-й улице Манхэттесского Исайда. Мне постелили в моей бывшей комнате, превращенной в гостевую. Окончание колледжа праздновали в узком семейном кругу. Я могла бы и не оставаться ночевать. До своей квартиры на Второй й авеню менее 10 минут ходьбы. Но был почти час ночи. В голове шумело от шампанского и красного вина, я решилась не испытывать судьбу. Брат на тот момент уже давно жил в Сан-Франциско и специально прилетел на мой праздник. Мы привели удивительно прекрасный вечер. Отец безостановочно смеялся и шутил, что случалось с ним крайне редко. Он терпеть не мог вечеринок и практически не пил. Меня на столическая грусть по семье, по детству с его звуками и запахами. Как здорово снова проснуться под звон посуды, которую отец вынимал из посудомоечной машины, чтобы накрыть стол к завтраку. Снова вдохнуть аромат свежесваренного кофе и теплых булочек с корицей, любимого детского лакомства. Как приятно снова услышать отцовские шаги, когда он еще полусонно идет за газетой. Мягко открывалась массивная старая дверь, папа забирал из ящика пухлый выпуск «Нью-Йорк Таймс», уносил на кухню и звучно бросал на кухонный стол. Вместе с окончанием колледжа безвозвратно закончилась замечательная студенческая пора. Мне захотелось продлить ее хотя бы на одну ночь утро, начать новый день с привычных ритуалов детства, еще раз окунувшись в безмятежность той поры. Я словно что-то предчувствовала. В то утро отец обошелся без кофе и булочек с корицей, и он разбудил меня рано. Сквозь тонкие деревянные жалюзи пробивался серый утренний свет, должно быть, солнце еще не взошло. Папа стоял у моей кровати, одетый в старомодной серой плащ и коричневую итальянскую шляпу, просто этого Этот наряд я помнила с детства, со времен, когда по утрам провожал отца на работу. Я встала у окна и махала ему рукой, иногда даже плакала, не желая отпускать. Спустя несколько лет за папой начал приезжать большой черный лимузин с шофером. От порога машины нужно было пройти каких-нибудь три шага, но отец все равно облачался в привычный наряд. Он никогда не менял стиль, регулярно покупая себе новые плащи и новые Барсолино. Шляп у него было полдюжины, две черные, две коричневые, две темно-синие. Когда плащи такого фасона перестали продавать даже в самых консервативных нью-йоркских магазинах, папа шил их на заказ. Барсалина были его талисманом. Первую итальянскую шляпу отец купил, собираясь на первое собеседование по поводу работы. Его приняли. В те далекие времена шляпа говорила об умении одеваться со вкусом. Но мода не стояла на месте. Постепенно Барсалина перекочевали в разряд старомодных, а затем и эксцентричных головных уборов. Дошло до того, что отца стали воспринимать как сошедшего с экрана героя фильма 50-х годов. Мне, тринадцатилетнему подростку, нередко приходилось краснеть из-за отцовского консерватизма, огрызаясь на шуточки сверстников. Но почему? Почему он застрял в моде своей юности? Не менее нелепой выглядела его привычка кланяться, здоровой с матерями моих подруг». Иногда папа заезжал в школу, видя его, ребята откровенно смеялись. Я жалела отца и не могла даже представить, что подростковые насмешки задевают его гораздо меньше, чем меня. Он не носил ни джинсов, ни слаксов, ни толстовок, не одобрял манеру американцев одеваться небрежно. По мнению отца, такая одежда потворствовала низшим человеческим инстинктам, среди которых было и настойчивое стремление к телесному комфорту. Разбудив меня, папа шепотом сообщил, что летит в Бостон на деловую встречу. Возможно, ему там придется задержаться на пару дней, а то и больше. Однако это уже должно было насторожить. Что значило «возможно»? Деловой календарь отца по точности мог соперничать с его наручными часами. Он постоянно летал в Бостон и всегда возвращался в тот же день. Но я слишком хотела спать и не придала особого значения отцовским словам. Он поцеловал меня в лоб и сказал «Малышка, я тебя люблю. Всегда помни об этом, слышишь?» Я сонно кивнула и пробурмотала. «Я тоже тебя люблю. Береги себя». Потом повернулась на другой бок, уткнулась в подушку и сразу же заснула. Я не знала, что вижу отца в последний раз. Впервые мы заподозрили неладное в 11 часов утра. До этого все складывалось просто замечательно. Я выспалась, вышла на кухню. Брат не захотел меня будить и улетел в Сан-Франциско, не простившись. Мама сидела в нише кухонного эркера с чашкой кофе в руке, листала в ок и ждала, когда я проснусь, чтобы вместе позавтракать. С блюда на меня призывно поглядывали теплые булочки с корицей и рогалики, ломтики копченой лососины, творожный сыр и клубничный джем. Я сидела на своем прежнем месте, забравшись на стол с ногами, подтянув колени к подбородку, ждала, пока сварится кофе, потягивала апельсиновый сок и рассказывала мастеру о планах на лето. И тут раздался телефонный звонок. Сьюзен, секретарша отца, интересовалась, не заболел ли мистер Вин. В десять часов у него должна была начаться важная встреча. Секретарша, привыкшая к пунктуальности шефа, поразилась его отсутствием. Она изумилась еще сильнее, узнав, что мистер Вин улетел в Бостон. По ее словам, он в ближайшее время туда не собирался. Внезапное изменение отцовских планов удивило маму, но не столь сильно, как Сьюзен. Возможно, потому что ей не нужно было отбиваться от рассерженного голливудского магната и его адвокатов. Поговорив еще пару минут, обе женщины выразили уверенность, что вскоре все должно проясниться. Возможно, отцу не удалось вовремя позвонить Сьюзен, и сейчас он находится на важном совещании. В Ближайший час или два он обязательно выйдет на связь и объяснит причину столь спешной поездки в Бостон. Сегодня наше поведение кажется мне странным, но тогда звонок Сьюзен нас ни капельки не насторожил. Мы продолжили завтракать. Об отце не было сказано ни слова. После завтрака мы отправились в косметический салон, затем пошли через центральный парк в роскошный универмаг. Бергдорф Гудман. Лето только начиналось, и дни еще не успели наполниться влажной духотой. Я очень люблю Нью-Йорк в эту пору. В парке пахло свежескошенной травой. На вечем лужке сидели и лежали люди, наслаждаясь нежарким солнцем. Двое подростков, скинув рубашки, бросали друг другу пластиковый диск летающей тарелки. Перед нами, держась за руки, неспешно катились на роликовых коньках двое мужчин лет тридцати. Мне захотелось остановиться, закрыть глаза и обнять окружающий мир. В такие дни я всегда ощущала, что жизнь полна самых разнообразных возможностей, и они ждут, когда я ими воспользуюсь. Но мама упорно тащила меня в универмаг. Там она купила мне желтое летнее платье с цветочным орнаментом, а затем пригласила перекусить в ресторане отеля «Плаза». «Не могу сказать, что мне нравился этот отель». Кому сейчас нужны претенциозные интерьеры в духе французского ренессанса? К тому же это нагромождение украшений, от которого так и веет подражательством и дешевкой. Однако я давно убедилась пытаться зазвать маму в другой ресторан, дело обреченное на провал. Она обожала гостиничный вестибюль с позолотой на стенах и высоких потолках. Ей нравились перенасыщенные изысканностью колонны, и, конечно же, она любила подчеркнутое внимание персонала – включая французское приветствие метродотеля. Бонжур, мадам Вин. Мы расположились между двумя пальмами вблизи небольшого шведского стола, предлагавшего пирожное сласти мороженое. Вокруг столиков флонировали двое скрипачей, игравших венские вальсы. Мама заказала русские блины с икрой и два бокала шампанского. Мы опять что-то празднуем? спросил я. Твое окончание, колледжа, дорогая. Блины оказались пересолеными, а шампанское – чересчур теплым. Мама подозвала официанта. «Ой, да брось ты, мам!» Запротестовала я. «Все вполне приемлемо?» «Сомневаюсь», – возразила она, давая понять, что я ничего не смыслю в подобных вещах. Это и близко не стояло с приемлемым. Она отчитала официанта. Тот, рассыпаясь в извинениях, забрал тарелки и бокалы. Мама говорила спокойно, но каждое ее слово на наотмашь. В детстве эта манера общения меня пугала, сейчас было просто неприятно выслушивать ее нотации официанту. Когда я заказываю блины с икрой, я рассчитываю, что они будут отменного качества, они вполне приемлемы. А тепленькое шампанское — это просто издевательство. Она посмотрела на меня. А ты бы, наверное, все молча съела и выпила, да? Я кивнула. Вот и твой отец такой же, просто поразительно, как много ты унаследовал от него. «В каком смысле?» — спросила я, поскольку мамины слова отнюдь не звучали комплиментом. «А в таком? Это твое смирение, пассивность, страх пойти на конфликт? Если меня скверно обслужили, почему я должна молчать?» «Перепираться из-за пересоленных блинов? Какая скука! Это что?» «Трусость или высокомерие?» — продолжала распаляться мама, будто не слышала моих слов. «Да при чем тут высокомерие?» Вы оба не желаетесь не зайти до того, чтобы поставить официанта на место. Я не понимала истинной причины разгоравшегося гнева. Вряд ли пересоленные блины и теплое шампанское могли так сильно ее разозлить. Как же! Ваши головы заняты рассуждениями о высоких материях. Это и есть высокомерие. Ну, просто мне не хочется заострять внимание на пустяках. Я чуяла опасность затяжной дискуссии, поэтому отговорилась полуправдой. С одной стороны, я действительно не могу терпеть все эти конфликты в ресторанах, отелях или магазинах, но, с другой стороны, я не могу похвастаться унаследованной от отца спокойствием. Если я молчу и выгляжу хладнокровной, то внутри меня все клокочет. Я ощущаю себя слабачкой, и меня это злит. Отцовская невозмутимость всегда была настоящей, а не наигранной. Его и в самом деле мало что задевало. Если кто-то грубил или скверно его обслуживал, он никогда не принимал это на свой счет. Если кто-то нагло вклинивался в очередь, отец лишь улыбался. Он никогда не считал сдачу, зато мама пересчитывала каждый цент. Я завидовала папиному самообладанию. Мама его просто не понимала. Она была в равной степени требовательной к себе и к окружающим. Отец же предъявлял строгие требования только к себе. «Хорошенькие пустяки», — воскликнула мама. «Тебе что, наплевать, как тебя обслуживают за твои же деньги? Это немыслимо!» Мам. «Можно мы закроем тему?» – попросила я и задала более важный для меня вопрос. «Скажи, а ты не беспокоишься за папу?» Она улыбнулась и покачала головой. «Нет. А с чего мне беспокоиться?» Оглядываясь назад, я пытаюсь понять, было ли тогдашнее материнское хладнокровие искренним или напускным. Мы обе словом не обмолвились у сорванной встречи с голливудским магнатом. Мама даже не позвонила в офис и не спросила, есть ли новости от отца. Откуда такая уверенность, что с ним не случилось ничего страшного? Неужели ей было все равно? Или она уже давно подозревала, что подобное рано или поздно произойдет? Она вела себя спокойно и местами безупречно. Казалось, даже испытывала что-то вроде облегчения и радости, поскольку неминуемая катастрофа, которую давно предчувствовала и уже устала ждать, наконец-то разразилась. Прошло несколько недель у нас на кухне, в которой раз сидел Франческо Лаурия, глава специальной группы по розыску моего отца. Шеф нью полиции лично представил его матери, охарактеризовав как одного из лучших следователей. С того момента Лаурия стал регулярно к нам наведываться. Стройный, мускулистый, очень тщеславный. Он выглядел лет на 35, носил элегантные костюмы с итальянскими галстуками, а его черные волосы всегда были идеально подстрижены. Словно следователей каждое утро начинал с парикмахерской. Но более всего меня впечатлила его речь. Лаури отличался красноречием, умел заворожить словами, однако выбирал их с тщательностью первоклассного адвоката. В первые дни после исчезновения отца, когда мы с мамой и братом жаждали новостей, Лаури звонил нам круглосуточно. Он утешал нас, вдохновленно болтая о высоком проценте раскрываемости преступлений, связанных с похищениями людей, и о том, что нередкие случаи, когда через 2-3 недели исчезнувшие вдруг объявлялись целой невредимой. Чувствовал, что розыски моего отца стали для Лаурия возможностью прославиться и подняться по карьерной лестнице сразу на несколько ступенек, и поначалу он не жалел времени и сил. «Нью-Йорк Таймс» Несколько раз цитировала его слова, на страницах хроники происшествий появлялись статьи под броскими заголовками вроде «Бесследное исчезновение известного нью-йоркского юриста». В первые дни газеты пестрели предположением, что это убийство, месть недовольного клиента, дерзкое похищение, а может адвокат Вин рассердил кого-то из толпов Голливуда? Однако все сведения, которые полиции удалось получить за две недели, сделали исчезновение моего отца еще более таинственным. Выяснилось, в то утро папа действительно поехал в аэропорт имени Кеннеди, но вместо Бостона вылетел в Лос-Анджелес. Билет купил прямо в аэропорту. Досмотр багажа не проходил за неимением Монова. Из Лос-Анджелеса отправился в Гонконг рейсом 888 авиакомпании United Airlines, взяв билет первого класса. Сюардесса вспомнила его. Мой отец отличался тем, что в полете отказывался от спиртного, а вместо газет читал сборник стихов Пабло Неруды. На вопрос, не заметила ли она странности в его поведении, женщина ответила, что наоборот, ее поразило спокойствие и исключительная вежливость. Ел он мало, почти не спал, не смотрел фильмы, предпочитая им стихи Неруды. Прилетев в Гонконг, отец остановился на ночь в отеле Пененсьюла в номере 218, из которого не выходил до самого отъезда. На ужин заказал курицу с минеральную воду. На следующий день сел в самолет гонконской авиакомпании Катай-Пасифика и рейсом 615 вылетел в Бангкок. Там он поселился в отеле Мандарин Ориентал. Отец не таился, не пытался замести следы. Он всегда, будучи в командировках, останавливался в этих отелях. Повсюду расплачивался кредитной карточкой. Служащие отели были последними, кто видел моего отца. Дальше его след резко обрывался. Во всяком случае, для полиции. Спустя месяц после папиного исчезновения нашелся его паспорт. Документ подобрали вблизи бангкокского аэропорта. Его нашел местный строитель. Ряд фактов говорил о том, что отец не выезжал за пределы Таиланда. Полиция проверила списки пассажиров, вылетавших из Бангкока, но ни в одном из них не обнаружила его фамилии. Лаурия выдвинул версию, что в Таиланде мой отец мог обзавестись фальшивым паспортом и покинуть страну под чужим именем. Несколько стюардес компании Тайэйр утверждали, что видели похожего человека. Одна уверяла, что он летел в Лондон, другая якобы заметила его на парижском рейсе, а третья на Пномпеньском. Ни одно из этих заявлений не подтвердилось. «Отношения между Лаурией и моей матерью зримо ухудшились. В первые недели следователь не скупился на слова сочувствия родным жертвы в особенности его жене. Горе запечатлелось на ее лице», — уверял он газетчиков. Поначалу его голос с телефонной трубки был полон дружеской заботы и участия, словно и не полицейский звонит, а семейный доктор, но постепенно в этом голосе появились нотки недоверия. «Он забрасывал нас вопросами о прошлом отца», и удивлялся нашей неспособности на них ответить. По его мнению, мы тормозили следствие. Разве может жена не знать, где родился муж? А дату и даже год его рождения? Имя, родители мужа, братьев, сестер, друзей детства? Мама лишь качала головой. Согласно архивам службы миграции и натурализации, мой отец приехал в Соединенные Штаты в 1942 году из Бирмы, Сейчас в русском языке закрепилось историческое название этого государства Мьянма по студенческой визе. А в 59-м он получил американское гражданство. Местом своего рождения указал Рангун, столицу тогдашней британской колонии. Запросы по линии ФБР американского посольства в Рангуне ничего не дали. Вин – слишком распространенная берманская фамилия, чтобы рассчитывать на успех поисков. Чувствовала, что сегодня Лаурия вовсе не настроен пить кофе. Сделав пару глотков, он отодвинул чашку. «Как ни печально, мисс Свин, но мы зашли в тупик», — сказал следователь, а в его тоне я уловила упрек, адресованным нам с мамой. «Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Любая мелочь, какой бы тривиальной она ни казалась, может вывести следствие из упомянутого тупика». Лаурия достал блокнот и ручку. «Скажите, а в последней неделе перед исчезновением вашего мужа вы не заметили каких-либо странностей в его поведении?» Например, привычек, которых раньше не было. Может, в разговорах проскальзывали незнакомые имена. Вы меня уже спрашивали, с нескрываемым раздражением ответила мама. Да, но, возможно, за это время вам удалось что-то припомнить. Так бывает. Повторяю, любая мелочь может оказаться очень важной для нас. Я говорила, муж стал чаще медитировать. Обычно он делял медитации 45 минут по утрам, но с какого-то времени стал медитировать и вечером после ужина. А вы не замечали в его поведении повышенной напряженности или нервозности? Скорее, наоборот. Он что же стал более беззаботным, изумился Лауре? Мой отец не был беззаботным, мешалась я, он был спокойным. Нередко совсем тихим. В последние дни перед исчезновением мне казалось, что отец чаще уходил в себя. В последние недели он беспрестанно слушал музыку, добавила мама, особенно перед сном, по несколько часов кряду Я уже говорила вам, он спал очень мало, ему хватало четырех-пяти часов. А какую музыку он слушал? Преимущественно свою любимую, Баха, Моцарта, Бетховена, оперы Пучини, в особенности Богему. Лаурия что-то черкнула у себя в блокноте. «Знаете, что меня особенно поразило? Сверхъестественная приверженность к порядку. Я это подметил не только в его офисе, но и здесь, когда осмотрел его кабинет и спальню. На столах чисто. Вся корреспонденция рассортирована. Там даже тумбочка возле кровати совершенно пустая. Никаких журналов или недочитанных книг». Мама кивнула. «Он всегда был таким». «Каким?» «Аккуратным». До петантизма, в высшей степени организованным, привыкшим все планировать заранее. Но чем это вам поможет? Лаурия выдержал долгую паузу, затем сказал: Мы предполагаем, что причину загадочного исчезновения мистера Вина нужно искать в первых 20 годах его жизни, но нам нужна ваша поддержка, иначе мы и дальше будем ходить по кругу. Я рассказала вам все, что знаю, перебила мама, а о том времени муж никогда не говорил ни со мной, ни с детьми, ни с кем-либо еще. Получается, вы вышли замуж за человека, которым ровным счетом ничего не знали? Тон Лаурия изменился, став холодным и циничным. Я знала только то, что мне нужно знать, резко ответила мама. Чувствовала, что она хотела поскорее прекратить этот разговор. Я любила мужа, и это для меня было самым главным. Лаурия встал, убрал блокнутую ручку. Слова моей матери остались для него тайной за семью печатями. Он из тех людей, которым нужна предельная ясность во всем, будь то брак или карьера. И в этом они с мамой очень похожи. Но проницательный следователь так и не понял, до чего тяжело ей жилось со столь молчаливым человеком, как мой отец. Лаурия хотел что-то сказать, а затем передумал и направился к двери. Если будут новости, я вам позвоню, пробормотал он. Благодарю. Холодно ответила мама. Когда Лауря ушел, мать опустилась на его стул и сидела молча. С каждой минутой тишина становилась все более гнетущей. Что мешало нам поговорить откровенно? Мама лгала следователю? Может, она все знала и была сообщницей отца? Молчание давило мне на плечи, опустошало. Руки начало покалывать, будто кто-то воткнул в них множество иголок, которых с каждой секунды становилось все больше, они поднимались к груди и плечам. Вот-вот доберутся до головы, и я потеряю сознание. Я хотела заговорить сама, но не смогла выдавить из себя ни звука. Мама уберегла меня от обморок. Она встала, подошла, обняла за плечи. Ее глаза были полны слез. Твой отец бросил меня задолго до своего исчезновения.